Новые выводы. Зарубежные латыши оставили приятное впечатление. Фабиан в своей жизни очень мало соприкасался с латышами, но в его среде к ним относились или нейтрально, или немного свысока, потому что они были собратьями по судьбе, но не в радости, а в горе. Несомненно, и Фабиан подсознательно усвоил такое отношение. И теперь он вдруг понял, что советская власть разным народам привила всевозможные отрицательные черты, как эстонцам, так латышам и литовцам. Но одновременно он увидел, что длительное проживание в нормальном обществе меняет их к лучшему. Зарубежные латыши так расходились с его представлением о них, что у него даже возникло желание сказать, что они вроде и не латыши, но вовремя сдержался, потому что это было бы дурацкое высказывание. Благодаря героическому танцу Рудольфа им разрешили присутствовать в общих дискуссиях и участвовать в панельных дискуссиях, которые проходили в малых залах и носили звучные названия вроде «Европейская осень», «Восток и Запад», «Политические пути» и прочее в том же духе, на что Рудольф только и сказал «Чушь». На закрытии заседания главной ассамблеи и на голосовании их, разумеется, не пустили но дали понять, что их вопрос по-прежнему на повестке дня и не исключено, что в следующий раз они будут присутствовать там как полноправные делегаты. Их также пригласили на прощальный бал. Фабиан танцевал с белокурой датчанкой, которая утверждала, что в Эстонии дискриминируют женщин и русских. Фабиан заметил, что именно в Северной Европе представители благополучных обществ имеют несколько наивное представление об Эстонии. И мнение, будто они испытывают какую-то особую симпатию к странам Балтии, не всегда справедливо, потому что они просто испытывают симпатию к тем, кого, по их мнению, притесняют – А какая конкретно под этим подоплека, их мало интересует. Еле гигантский торт, представлявший собой европейскую часть мира. Но Рудольфа, который так любил сладкое, не смог его попробовать, потому что на приеме у латышей вместе с ливерной колбасой ему в рот попало что-то твёрдое, и он сломал зуб. Когда он извлек злополучный предмет, то это оказалась пуля 7,62 калибра. А поскольку метод Рудольфа был творческий и всегда отталкивающийся от конкретной ситуации, он незамедлительно произнес краткую речь, в которой предостерег западные страны от советской угрозы, которая все еще существует. Эмирит-профессор Рейнсоу, тоже присутствующий на банкете, позвонил в Париж зубному врачу Приту Магомаеву, который пообещал восстановить зуб. Они дружески распрощались с Михевсом и другими латышами. В номере Рудольфа плеснул шампанское, принесенное с бала, в раковину. «На счастье!» — усмехнулся он.